«Глава шестнадцатая. Коул. Прошлое?» «Мам!» — сказал я в сотый раз за пять минут. Игнорируя меня и листок, который я хотел показать ей, она продолжала агрессивно убираться дома. Должно быть сегодня ей лучше. На прошлой неделе она провела в кровати четыре дня, пока отец был в командировке. Джейсу пришлось кормить нас и заниматься стиркой. Он убеждал нас, мол, она была больна, но мама не выглядела больной. Она выглядела грустной. Как обычно, мой старший брат пытался защитить нас от правды. С мамой было что-то не так, но никто не мог понять, что. Как тайная суперсила, это было нечто невидимое. Только вместо того, чтобы сделать ее сильной и могущественной, Это сделало ее слабой и хрупкой. Я был почти уверен. То же нечто заставило ее ненавидеть меня. Оно никогда не заставляло ее ненавидеть Лиама. «Мам!» Расстроенно я сунул листок ей в руку. «Можно?» «Пожалуйста!» В конце концов она посмотрела на листок. Я никогда не был хорош хоть в чем-то. В отличие от моих братьев и сестры, я не получал хороших оценок. У меня были проблемы с тем, чтобы надолго сохранять интерес к чему-то. Но в тот день, когда Джейс бросил мне футбольный мяч, я поймал его, мне показалось, будто внутри что-то щелкнуло. Я был создан, чтобы заниматься этим. Это было у меня в крови, в моей душе. И когда я увидел плакат о футболе в школе, я понял, что это моя судьба. Она должна сказать «да». «Нет». Мама сморщила свое красивое лицо. «Футбол — это опасная игра, и у меня нет времени, чтобы возить тебя на тренировки». Я хотел было возразить, что если бы она меньше лежала в кровати, у нее появилось бы время. Но я уже все предусмотрел. «Тебе не нужно меня возить. Джейс сказал, что может этим заняться. Вот оно. Она не сможет отказать». Это опасно. Я буду в порядке, буду носить защиту, обещаю. Я увидел, что она хочет сдаться. Ее просто нужно было немного подтолкнуть. Я бросил на нее свой самый милый взгляд. Мам, пожалуйста, я правда очень хочу играть. Играть во что? Лям пришел сюда как раз, когда я уже добился какого-то прогресса. Он и Бьянка обычно спалят так долго, как только могли, так что я решил, что утро будет идеальным временем, чтобы подойти к ней. Видимо, я оказался неправ. «Не твое дело», — прорычал я, прежде чем снова повернуться к маме. «Пожалуйста». «Не знаю». Она посмотрела на Лиама. «Ты хочешь играть в футбол со своим братом?» «У меня скрутило живот. Этого не может быть». «Мое футбольное будущее не должно зависеть от него!» «Нет», — произнес Лям в ту же секунду, когда я начал кричать. «Мам, хватит! Нам же не пять! Нам не обязательно всегда делать одно и то же!» «Я злобно уставился на брата! Кроме того, все знают, что Лям не дружит со спортом!» Как раз недавно Бен филиппс ударил его по лицу мечом, и Лям расплакался у всех на глазах. Не то чтобы я был удивлен. Этот нюня вечно рыдал из-за всего подряд. «Меня, например!» «Это неправда», — заныл Лиам, его нижняя губа задрожала. «О чем и речь?» «Сколько раз тебе повторять, чтобы ты перестала издеваться над братом?» — поругалась мама, когда Лиам бросился в ее объятие. «Да, Колтон». Лиам шмыгнул носом, прижимая голову к ее груди. «Он был единственным, кто называл меня моим настоящим именем. И меня это бесило. Собственно, поэтому он и продолжал это делать. Заткнись, малыш-переросток». Близнец он мне или нет, я терпеть его не мог. С самого рождения он крал мой звездный час. По словам мамы, родители даже не знали, что у них родятся близнецы, поскольку Лям, очевидно, закрывал меня собой во время УЗИ. Неудивительно. Так продолжалось до тех пор, пока мама не настояла на том, что что-то не так, ведь она слишком сильно поправилась и постоянно была настолько уставшей, что я довольно могла стоять. Тогда они нашли меня. За Лиамом. Жаль, что я не съел его. Если бы я это сделал, то не принимал бы участие в шоу Лиама самого первого вдоха. Примерно через две минуты и двенадцать секунд после него. Пойди, блин, разберись. Как обычно, он был в центре внимания. Мама хотела Лиама. Близнеца, о котором знала. Того, которого она так ждала. И дело было не только в ней. Все в нашей семье вели себя так, будто Лиам, чертов святой, который гадит радугой. Но он таким не был. Я видел настоящего Лиама и то, чем он на самом деле являлся. Вернее, не являлся. Кол. Я знал этот тон. Это было предупреждение, что у мамы кончается терпение. Нужно действовать быстро. «Мама, пожалуйста, я сделаю все, что ты хочешь». Она зарылась пальцами волосы Ляма. «Как ты написал тест по математике на прошлой неделе?» Паника подступила к горлу, у меня вспотели ладони. Я его завалил. Но ей не обязательно пока знать об этом. Я мог бы сказать ей правду после того, как она меня запишет. «Я не знаю», — сказал я, одаривая Ляма убийственным взглядом. «Мисс Майер их еще не проверила». Мама скривила губы, размышляя о чем-то. Я встретился глазами с Лиамом. Я ненавидел его, но нельзя было отрицать эту странную близнецовую связь, которую мы имели. Ему лучше держать рот на замке. Мне не нужно было говорить ему, насколько я люблю футбол, чтобы он знал это. Я нуждался в этом». Сылая ему мысленный сигнал, я надеялся, что он поймет. Я умирал внутри, понемногу день за днем, но с мечом в руках. Жизнь была бы не так уж и плоха, только в этот момент я мог быть самим собой. И только это Лиам не мог у меня отнять. Она проверила, пробормотал Лиам, и я приложил все силы, чтобы не задушить его. Мама уперла руки в бока. «Почему ты соврал мне, Кол?» «Потому что он завалил тест», — сказал Елеан. Клянусь, я видел намек на усмешку на этом тупом лице. «Это был очень сложный тест», — воскликнул я. Она фыркнула. «Ты готовился?» «Нет». «Да!» «Лыжец», — прошептал лиам себе под носа. Мама опустила на него взгляд. «Что ты получил за тест?» «Сто», — просиял он, «плюс пять бонусных баллов за то, что правильно ответил на дополнительный вопрос». «Ну, конечно, неудачник». Ее взгляд вернулся ко мне. «Лиам получил пять с плюсом. Я не вижу причин, по которым ты не мог также получить пятерку. Все равно, что сравнивать несравнимое». У Лиама и всех остальных членов моей семьи были огромные сверхзвуковые мозги, а у меня всего лишь обычные. Кроме того, половина класса завалила этот тест. Учитель из миссис Майер отвратный. Но, ма, нет, я не хочу ничего слышать. Я не разрешаю тебе заниматься футболом, пока ты проваливаешься на тестах. Коул, проведи дополнительное время, которое ты потратил бы на футбол, занимаясь и улучшая оценки. Ее кори глаза наполнились разочарованием. «Может быть, если бы ты больше походил на брата?» Ярость, кипевшая внутри меня, изверглась снаружи, подобно вулкану. «Я не хочу быть как Лям!» Я стрельнул в близнеца взглядом, который, как я надеялся, передавал все, что я думал на его счет. «Я его ненавижу! Лучше бы он никогда не рождался!» «Почему все кричат?» Спросила Бьянка, входя в гостиную и потирая сонные глаза. «Прекрасно!» «Любимый ребёнок моей матери. Бьянка не просто была единственной девочкой, но и к тому же младшей в семье. Мамина испорченная принцесса. Ты должна была встать 20 минут назад», — сказала ей мама. «Прости». Её лицо оживилось. «Мы же всё равно поедем мне за пуантами». «Правда?» Не дождавшись ответа, она добавила. «Мне нужны точно такие же, как у Джулиан. В торговом центре есть магазин». «Да, малышка». «Я знаю». Улыбнувшись, мама щёкнула пальцами. «А теперь беги, собирайся, чтобы мы могли поехать туда». Ухмыляясь от уха до уха, Бьянка убежала обратно, в свою комнату. Это было ни хрена несправедливо. «Ты разрешаешь ей заниматься балетом, а мне нельзя заняться футболом?» В этот момент в комнату вошёл Джейс. «Она мне не разрешает», — горкнул я, глядя то на него, то на маму. «Джейс должен был что-то сделать. В конце концов, именно он дал мне в руки мяч. И вообще он, возможно, был единственным человеком, способным заставить ее передумать. Он всего на год меня старше, но, очевидно, мама ожидала, что он будет заботиться о нас, когда ей грустно. Дела были настолько плохи, что иногда мне казалось, будто Джейс проявлял к нам больше отцовской любви и заботы, нежели наш настоящий отец». Он открыл рот, но замолчал, когда мама сказала, «В отличие от тебя, Бьянка не заваливает свои тесты». Джейс поднял руки. «Прости, чувак, я не стану с этим спорить». «Конечно, нет. Но если бы речь шла о Леаме, он бы не поленился высунуть голову из песка». «Это несправедливо». Мама бросила на меня острый взгляд. «Жизнь несправедлива. Не сдаваясь, я сказал, сегодня последний день, когда можно записаться. Мы можем заехать туда по дороге в торговый центр за дурацкими туфлями бьянки. Это займет всего секунду». потеряв переносицу, она вздохнула. «Нет». юрица лицо смягчилось. «Покажи мне, что ты можешь учиться лучше, и мы поговорим об этом. Хорошо?» Она не понимает. Даже если бы они разрешили мне начать заниматься позже, я бы отставал от остальных. Все в команде уже сдружились бы, получили бы свой номер, позицию. Я не хотел чувствовать себя так, словно мне там не место, не хотел. Чтобы люди смеялись надо мной. Я не лям. Будет уже слишком поздно. Мама возвела глаза к потолку. Ответ — нет. В отчаянии я ляпнул то, что точно бы ее расстроило. Ясно. Я позвоню папе и спрошу у него. Хорошо. Ладно. Удачи тебе дозвониться до него. Мама вышла из комнаты, даже не взглянув на меня. Но это был еще не конец. Совсем не конец. Мне надоело, что она сравнивает меня с Лиамом. Надоело, что я никогда не буду достаточно хорош, надоело, что она постоянно причиняет мне боль. Неважно, как сильно я любил ее и хотел, чтобы она обратила на меня внимание, она не могла ответить мне взаимностью. Я чувствовал это всем сердцем. Дети всегда знают, когда они нежеланные. Я последовал за ней. Возможно, он не берет трубку когда ему звонишь ты, потому что он тебя не любит. Джейс шел за мной по пятам, пока я преследовал маму до кухни. Прекрати это, Коул. Нет, не прекращу. Не смогу. Футбол был моим спасением, моим единственным шансом стать лучшим в чем-то, а она отобрала у меня его. «Все, что ты делаешь, это спишь целый день. Ты даже больше не заботишься о нас», — закричал я. «Я тебя ненавижу, ты худшая мать во всем мире!» «Это не так!» — заорал Лиам. «Коул!» — рякнул Джейс. Не обращая внимания на мой всплеск эмоций, мама посмотрела на Лиама. «Хочешь поехать в торговый центр со мной и Бьянкой?» Его лицо засияло. «Конечно!» «Я ненавижу его!» «Ненавижу их!» «Мам!» — умолял я, голос сорвался. «Пожалуйста!» — она взъерошила волосы Лиама. «Может быть, мы заскочим за тем новым комиксом, о котором ты говорил?» Теперь она просто вела себя как стерва и сыпала мне соль на рану. Я попытался схватить ее ключи от машины, но она оказалась быстрее. «Прекрати, пока я не посадила тебя под домашний арест. Давай!» Она уже разрушила мою жизнь. Заодно, может, еще и в комнату меня отправить. По крайней мере, мне не придется видеть Лиама или разговаривать с ним. Или с ней. «Почему Коул плачет?» Спросила Бьянка, и только тогда я понял, что это слезы стекали по моему лицу. Мама не разрешает ему вступить в футбольную команду, потому что он провалил последний тест. Подсказала Лиам. Бьянка сморщила нос. Отстой. Я вытер за рукавом. Я тебя ненавижу. Если мама и почувствовала что-то после моей фразы, то не подала в виду. Схватив сумочку, она посмотрела на Джейса. «Пересмотри за братом, пока меня нет». Я вздрогнул, когда за ней захлопнулась входная дверь. «Все кончено. Я проиграл». Джейс положил руку мне на плечо. «Готов поспорить, что если ты хорошо напишешь следующий тест, она передумает». Сегодня последний день, когда можно записаться. Он на секунду задумался. Когда они увидят, насколько ты хорош, то захотят, чтобы ты был в команде. Что заставляет тебя так думать? Он слегка стукнул меня по руке. Вот эта рука! Да пофиг! Я не мог перестать жалеть себя, ведь не было никаких гарантий, что они позволят мне записаться позже. Как насчет того, чтобы заключить сделку? «Какую сделку? Я помогу тебе подготовиться к следующему тесту, если ты пообещаешь быть полегче с мамой». Я закатил глаза. «Ну, конечно. Вставай на ее сторону. У нее сейчас непростой период, Коул. Она рушит мою жизнь. Джейс достал из холодильника сок. Неправда. Она желает тебе только лучшего. Для меня лучше это футбол. Что ж, тебе нужно доказать это, хорошо написав тест». Покажи ей, как сильно ты хочешь этого и как тяжело ты готов работать. Я не хочу этого. Я нуждаюсь в этом. Да, может, ты прав. Когда она вернется домой, я извинюсь за то, что наговорила, и приму помощь Джейса с подготовкой к тесту. Я буду так усердно учиться, что мои оценки станут лучше, чем у Лиама. Тогда у нее не останется другого выбора, кроме как позволить мне играть. И когда она увидит, как я хорош на поле, насколько я лучше Лиама, может быть, она наконец-то станет любить меня больше. Брат подтолкнул ко мне стакан сока. — Конечно, я прав. Теперь пей. А потом мы могли бы пойти и немного побросать мяч. Как обычно, именно Джейс смог вывести меня из состояния паники и приободрить. По правде говоря, я часто вовил себя на одной мысли. Мне было жаль, что он не мой единственный брат. Так моя жизнь была бы намного... Лучше. Джейс помахал рукой, будто его ужарила пчела. «Черт, парень, продолжай в том же духе, и мне придется надеть перчатку». Держа мяч, он отошел назад на несколько шагов. «Думаешь, докинешь так далеко?» Подбежав к нему, я выхватил мяч. «Я не думаю, что докину. Я знаю!» Со скоростью молнии я побежал через двор. Джейс говорил, что бег развивает выносливость, а мне она понадобится, если я хочу стать квотербэком. Если это действительно так, то я спрошу маму, можно ли мне бегать до школы. Крепко сжав мяч, я отвел руку назад и сконцентрировался на своей цели. Я собрался уже бросить его, но тут острая боль наполнила мою грудь. «Давление возросло, и я начал задыхаться, а после упал на колени. Джейс подбежал ко мне. Что случилось?» «Лиам. Это дурацкая связь между близнецами. Я схватился за сердце. Пот потек по моему лицу. Больно. Я вызову скорую. «Нет!» — махнул я головой. «Не надо! Ты с ума сошел! Что-то не так! Не со мной!» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Что? Позвони маме!» — прохрипел я. «Спроси, все ли в порядке с Лиамом!» «Лиамом? Да какая...» «Просто сделай это!» — рявкнул я. «Ну же, Лиам, возьми себя в руки и перестань все время вести себя как ребенок!» Джейс выудил телефон из кармана и поднес его к уху. Она не отвечает. Я заставил себя встать. «Все нормально!» Джейс нахмурил брови. «Что?» «Я вытер травяные пятна на джинсах. Я сказал, все в порядке». Я поднял мяч. Давай играть. Я не позволю проблемам Лиама помешать футболу. Он и так достаточно мешает. У Джейса отвисла челюсть. Серьезно? Я думал, у тебя сердечный приступ. У меня вырвался смешок. У молодых не бывает сердечных приступов тупиться. Я дал ему мяч. Теперь ты бросаешь. Посмотрим, поймаю ли я. Не думаю, что это хорошая идея. Его прервал звонок телефона. Должна быть мама. «Привет, пап!» — выпалил Джейс. «Или нет?» Что-то произошло между ними за последние недели. Раньше они были близки, но сейчас казалось, будто Джейс презирает его. Опять-таки, возможно, он, как и все мы, чувствовал себя плохо из-за того, что папа все время работал. «Погоди, что?» «Когда?» Мне не было слышно, что говорил папа, но чтобы это ни было, он явно не сказал ничего хорошего, потому что Джейс выронил телефон. Что случилось? «Миссис...» Он заглотнул и попробовал снова. «Миссис... Гарсия... Я не понимал, почему он так расстроен из-за нашей соседки. Она умерла?» Он качнул головой. «Нет. Она сейчас приедет. Брат выглядел так, словно кто-то ударил его в живот. Папа... Едет в больницу. То чувство в моей груди вернулось с удвоенной силой. Он в порядке? Я не... Я не знаю. Он опустил глаза и уставился на траву. Я ничего не знаю. В смысле ты ничего не знаешь? Ты только что говорил с папой. Что он сказал? Джейс был настолько не в себе, что ему потребовалась минута, чтобы ответить. Он сказал, что... Произошла авария. Мамина машина... вылетело на обочину. Брат закрыл лицо ладонями. Это всё, что он смог мне сказать. Это не может быть. Что это значит? Они же в порядке, да? Я не знаю, закричал он. Я не знаю. Возникло такое ощущение, будто в его словарном запасе осталось только это предложение. Они в порядке, прошептал я больше для себя, чем для него. Мама однажды сказала мне, что если посылать во Вселенную позитивные мысли, они станут правдой. Они должны быть. Да. Собравшись, наконец, с духом Джейс резко вдохнул. Ты прав. Все вот хорошо. Но все не было хорошо. Никогда больше не было. Потому что... Спустя два часа мы узнали, что Лиам и Бьянка находились в отделении экстренной хирургии, а наша мама умерла.